Зажатого со всех сторон Олега внесли на крыльцо, где под ноги попалось что-то живое, дёргающееся, в дверях стеснули так, что крикнуть не хватило бы воздуха, и наконец запихнули в магазин. Здесь, в груде шевелящихся тел, ещё мелькали обломки смятённого толпой прилавка и разорванные в клочья мешки. Крупа устилала пол, а на ней в два слоя каташились люди. Олег полез было в карман за сумкой, но её не оказалось. Наверное, вытряхнули в давке. Однако раздумывать было некогда. Он нарванул за плечи одного из пользувших, втиснулся вместо него и принялся подгребать крупу под себя. Сегодня в школе опять покойника гоняли, сказал Пашка, уплетая кашу. Зачем же его гонять? Олег отложил газету, и строго посмотрел на сына. Он ведь не виноват. А что он ходил? Заразу носит. Да и зачем ему теперь школа? Если бы к ним не лезли, никакой заразы не было бы, сказал Олег. А то в вашей балбесе устроят драку, нассы раскравят друг другу, а врачи потом удивляются, как это в школе вирус передаётся. Официально считают, что ретровирус СВС Или попросту покойницкий глаз передаётся исключительно через кровь. И носители его для окружающих не опасны, если соблюдать кое-какие предосторожности. Но в народе бытовало своё мнение на этот счёт. Заражённых звали покойниками и падалью, старались избавиться от них любыми средствами. Ну и как же его гоняли, спросил Олег. В ихнем классе, когда узнали, Сначала сговорились на уроки не идти. Он один в школу притащился. Училка, как увидела это, сразу всё поняла и тоже ходу. Ну, вышел он из класса, а там его уже ждали. Кто с палкой, кто камней набрал. Звери какие-то, а не дети возмутился Олег. Мать, ты слышишь? В кухню вошла Зоя. Слышу, слышу. Неужели нельзя принять такой закон, чтобы всех выявленных Сразу отправлять на базу. Ну да, корми их там, буркнул Олег. Он и за всех сил старался относиться к покойникам как все, но у него пока плохо выходило. Не то чтобы жалость овладевала им, скорее удивление. Он никак не мог понять, за что ему ненавидеть этих вчерашних людей, заживо похороненных сегодня в сознании окружающих. «А когда они тайком сюда пробираются, это лучше, да?» — сказал Зоя. «Ты, Пашка, смотри, чтоб на пушечные выстрелы не подходил к покойнику. Лучше дома сиди, пока его из школы не спровадят. Я разрешаю». Как его фамилия это была? Пашка, опустив нос в тарелку, тихо сказал. «Зарецкий». «Что? Костя?» Пашка молча кивнул и, выбравшись из-за стола, ушел в комнату. Олег посмотрел на жену. "Да ведь тёны из нашего дома", испуганно прошептала Зоя. Словно в ответ ей во дворе раздался звон стекла и раскатистый хохот, подхваченный сразу десятком голосов. Начинается. Олег открыл окно и выглянул во двор. Перед домом уже собралась толпа, из всех окон торчали головы жильцов. Со стороны четвёртого подъезда Как раз там была квартира Зарецких, доносились неразборчивые крики и размеренные гулкие удары. Хлопнул выстрел. «Ого, палят!» — сказал Олег. «Убери голову! Отойди от окна сейчас же!» — всплошилась Зоя. «Не хватало еще пулю из-за падали получить!» «Да это внутри, в квартире!» «Непонятно, отстреливаться, что ли, решили?» «Сумасшедшие!» «Да им теперь все равно!» И где это зарецкие оружья взяли? Олег покачал головой. Разорвут ведь их. Но выстрелы больше не повторялись. Из подъезда вдруг повалил народ. Толпа на улице уже раздалась, оставляя широкий проход. Последним, по минутно оглядываясь, вышел человек с топором. Идут, идут. Олег ещё дальше высунулся в окно. Зоя подошла посмотреть тоже. Во дворе наступила такая тишина, что стали отчётливо слышны шаги нескольких человек, медленно спускавшихся по лестнице. Первым показался Зарецкий, с костями на руках. Голова мальчика была запрокинута, рука повисло плетью. Следом Зарецкая вела мать. Старуха гласила, молилась, что ли, и тут же грозила кому-то, потрясая нен головой сухонькими кулачками. Никто из них словно бы и не замечал выстроившейся вдоль дороги толпы. Они ни разу не оглянулись назад на оставляемый дом и ушли без вещей, одетые кое-как, по шоссе, ведущему в лес. Олегу стало как-то не по себе. Зои, видимо, тоже, она поспешно произнесла: "Так и надо, не будут путаться, с кем попала". Откуда ты знаешь, что они путались? «Да кто ж не знает, как вирус подхватывают?» Олег пожал плечами. «По-разному». Толпа во дворе зашевелилась, но проход по-прежнему оставался свободным. Людям не хотелось и наступать на то место, где только что прошли покойники. Шум постепенно усиливался. Кто-то предложил поджечь квартиру, и уже двинулись было обратно в подъезд, но соседи закричали страшно, умоляли пощадить. клялись протравить и просмолить в квартире каждый сантиметр, а вещи сжечь во дворе сегодня же. Кое-как уговорили, высыпав всем подъездом. Повернули толпу и повели ее прочь от дома. Затем, дескать, чтобы проследить, не попытаются ли покойники как-нибудь остаться в городе. Олег схватил пиджак и направился к двери. «Куда ты?» – испуганно спросила Зоя. «Смотри, уже темнеет». «Чего ты там не видел?» «Да никуда. Сейчас вернусь». Он и сам еще толком не знал, что собирается делать. Острая, неотвязная тоска, сдавившая вдруг сердце, не давала ему покоя. Гнала из дома. Он чувствовал, что должен куда-то пойти и что-то увидеть. Двор опустел. В четвертом подъезде тоже никого не было. Почти все жильцы пошли провожать толпу. Олег без препикаться поднялся на площадку второго этажа и остановился перед дверью квартиры Зарецких. Дверь рубили топором, а затем вырвали вместе с косяком, хотя открывалась она во внутрь. Изнутри её подпирали одежный шкаф и большой письменный стол. Но всё это было тоже изрублено и сокрушено. Олег осторожно пролез в пролом и оказался в коридоре квартиры. На полу поблёскивала лужица крови. Он постарался обойти её как можно дальше. Цепочка засохших кровавых пятен тянулась от лужицы в комнату. С виду здесь всё осталось нетронутым. Только место, где стоял стенной шкаф, обозначилось пыльным треугольником. «Значит, драки тут не было», — подумал Олег. «Как только до них добрались, они без сопротивления покинули квартиру». «Тогда чья это кровь?» И кто в кого стрелял? Дорожка из пятен пересекала ковёр и уходила в спальню. Олег заглянул туда. Постель была не заправлена, подушка залита кровью. Везде валялись осколки стекла из выбитого окна, а на полу возле кровати лежал пистолет. Стрелял сын в себя. Олег понял это, едва кинув взглядом комнату. Для Кости Зарецкого это был единственный способ спастись от озверелой толпы и целого года мучений в ожидании смерти. Да, подумал Олег. Лучше так. Год жить покойникам, кто это выдержит? Мы зовём их падалью. Да они в самом деле не люди, так и источник заразы. И не в том дело, что они не заслуживают сочувствия, а в том, что никакое сочувствие им уже не поможет. Им ничто не поможет. Не позже, чем через год, их не будет. Вот люди постепенно и привыкли. Не жалеть. Это ведь только обреченный не может привыкнуть к тому, что он обречен. У остальных есть заботы поважней. Добро бы, думаем, было навалом еды, навалом жилья, всего навалом. Можно было бы как-то помогать зараженным, кормить, одевать. сострадать. Но ведь сил не хватает. Пойди-ка, возьмись помогать, когда у тебя самого в доме нет хлеба, нет воды, нет тепла, когда тебе нечего надеть, и все вокруг волком смотрят друг на друга с подозрением, с завистью. А тут ещё бандиты обнаглели, разбойничейки открыто бродят по улицам и среди бела дня лезут в окна и двери грабить. Лечить покойницкий глаз нечем. Тут ничего не поделаешь. А значит и делать ничего не надо. А чтоб самим не заразиться, гнать эту падаль вон из города, жечь их барахло вместе с квартирами, не спасти такую ничто жечь. Вот наш любимый принцип. Но ведь заражённый ещё вчера считался человеком, бедным, голодным, но полноценным, не хуже других. каково ему в одночасье поставить крест на всей своей жизни и начать относиться к самому себе как к падали, да ещё окружающие постараются напомнить ему, кто он есть, при каждом удобном и неудобном случае. Хорошо, если он вооружён, тогда можно хоть на лестнице вдруг раздались шаги, зазвучали голоса. Сам не понимая зачем, Олег шагнул в спальню, поднял с полу пистолет и сунул его в карман